Глава 34. Объятия Томаса были такими уютными и теплыми. За спиной я чувствовала его медленное и спокойное дыхание. Проснувшись, я ощутила себя невероятно отдохнувшей и не смогла сдержать улыбки, потому что заметила руку Томаса на своем животе. Поддалась искушению и провела указательным пальцем по венам, дотронулась до травмированных костяшек. Я любила эти руки мускулистые, грубые, пластные. Их прикосновения дарили ощущение защищенности от всего. Мне понравилось просыпаться рядом с Томасом. Я бы мечтала о таких пробуждениях до конца своих дней, но пора было возвращаться в суровую реальность и к мыслям, из-за которых я избежала чуть раньше из его комнаты в общежитии. Я не смогу. Не смогу игнорировать странность наших отношений, не смогу игнорировать мои чувства к нему. Ночью я поняла, что у меня не получится даже притвориться, что его вчерашнее предложение меня устраивает. Я осторожно подняла руку Томаса и выбралась из его объятий. Посмотрев на часы, я с удивлением обнаружила, что уже два часа дня. Неужели я столько проспала? «Наконец-то ты решила открыть глаза». Его низкий и хриплый голос заставил меня вздрогнуть. Я думала, что Томас спит. Он протянул руку, дотронулся до моих пальцев, но я поспешно поджала их, хотя желала совсем другого. «Тебе не обязательно было оставаться», — пробурчала я и взяла с прикроватной тумбочки телефон. И тут мои глаза округлились. Томасу удалось притянуть меня на свою орбиту и заставить забыть обо всем, в том числе о Логане. На экране светились пять пропущенных звонков от него — Я прижалась лбом к гаджету, закрыла глаза и испустила тяжкий вздох. «Логан не мой парень, мы ничего друг другу не обещали, но я все равно понимала, что поступила несправедливо по отношению к нему и его чувствам». «Что с тобой?» — раздраженно спросил Томас. «Мне звонил Логан», — ответила я, глядя в другую сторону. «А, а это был он? Что ты имеешь в виду?» Я из-под тишка посмотрела на Томаса и заметила, как он завел руки за голову и устремил взгляд в потолок. «Твой телефон не переставал вибрировать. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Это бесило. Ты снова брал мой телефон? Ты так думаешь? Я тебя спрашиваю». Томас помолчал несколько секунд, а потом ответил. «Нет, я этого не делал. Но тебе не кажется, что пора заканчивать?» Я нахмурилась. С Логаном? С чего бы это? Конечно, я не собираюсь встречаться с Логаном, особенно теперь, когда убедилась в своих чувствах к Томасу, но не Коллинзу решать, как мне поступать. По выражению лица Томаса я поняла, мой ответ его расстроил. С чего? Может, потому что ты провела прошлую ночь со мной и совсем не вспоминала о нем? Выплюнул он с презрением, лишая меня дара речи. Но почему он такой? За каждой счастливой эмоции от близости с Томасом неизбежно следует разочарование. Боже мой, Томас, какой же ты, мудак! Я отвернулась от него, понимая, что уже на грани слез. Потом рывком встала с кровати, подошла к окну и открыла его. Зажмурилась и вдохнула прохладный воздух. Последние осенние листья трепетали на ветру, серость облаков предвещала грозу. Она-то мне сейчас и нужна. Скрипнул матрас, раздались шаги. Я обернулась. Томас достал из кармана куртки пачку сигарет и встал рядом со мной. Тоже посмотрел вверх на дождевые облака, быстро бегущие по небу. Я хотела сказать, что здесь не курят, но знала, что он меня не послушает. «Тебе всегда нужно все преувеличивать, да?» — спросил Томас. «Ты меня бесишь только потому, что не впускаю в свою жизнь?» «Твоё предложение этого не предусматривает. Оно лишь обещает то, чем мы занимались ночью, не так ли?» — мрачно проговорила я. «А еще гарантирует отсутствие рядом с тобой всяких придурков, у Ванесса». Томас нервно прикурил сигарету, выдохнул дым, который тут же растворился на ветру, и повернулся ко мне. «Так ты подумала над моим предложением?» «Да», — ответила я. Томас молча ждал продолжения. Я отвела взгляд. Нельзя позволить его зеленым глазам повлиять на мое решение. Я думала об этом всю ночь и пришла к выводу, что не смогу. Я не смогу жить в отношениях, в которых отдаю себя на сто а получаю куда меньше. Не хочу выпрашивать твое внимание и напрасно ждать, когда ты, наконец, откроешься мне. Не хочу зря гадать, наступит ли такой день вообще, Я прикусила внутреннюю сторону щеки и посмотрела в глаза Томасу. «Ты предложил отношения без обязательств, но я не могу на такое согласиться, потому что мое тело и сердце неразделимы. Либо ты получаешь все, либо ничего». Плечи Томаса заметно напряглись. Он серьезно склонил голову на бок и заговорил лишь через некоторое время. «Всё или ничего? Ты издеваешься? Вовсе нет». Внутри все сжалось, но я старалась выглядеть уверенно. «Тогда объясни, чего именно ты ждешь: Дурацкое кольцо на палец, чтобы трахаться со мной без оглядки на чужое мнение и заткнуть свой грёбаный морализм?» грёбаный морализм?» — медленно повторила я, отворачиваясь от окна и от него. «Прости, что я хочу чего-то большего от человека, с которым сплю». Томас хмыкнул и шагнул ко мне. Каждый мускул его тела дрожал от гнева. «Я сказал тебе, что больше не буду никому прикасаться. Пообещал, что будем только ты и я. Чего еще ты хочешь? Не знаю, Томас, может быть, обычных вещей. Походов в кино, прогулок за руку, возможности обнимать тебя, когда мне этого хочется». Он ехидно усмехнулся, глядя вдаль. «Это всё ерунда». Я почувствовала свой пульс где-то в районе горла. Вот так, всего одним предложением, Томас разрушил все мои надежды, глупые и жалкие мечты. Я сказала ему правду, что не смогу поддерживать такие отношения, но в глубине души надеялась. Если загоню Томаса в угол, он согласится на мой вариант. Настоящие отношения — зря. Глаза наполнились слезами. Я сделала все, что могла, чтобы сдержать их, но одна капля все же сбежала по щеке. Пришлось быстро смахнуть ее, чтобы не выдать себя. Прости, но твое предложение не для меня, повторила я, и еще одна слезинка скатилась по щеке. Хватит, не могу больше терпеть его присутствие. Хочу остаться одна и поплакать. Буду плакать, пока не забуду о причине своих слез. Уходи, попросила я дрогнувшим голосом. В глазах Томаса вспыхнула искра печали, способная разбить то, что осталось от моего сердца. Черт, Нэс! Он шагнул ближе, собрался взять меня за руки, но я попятилась от него. «Я серьёзно, Томас, я не хочу тебя видеть», — холодно сказала я, отвернувшись к окну. Он еще немного постоял рядом, сжав кулаки и неровно дыша. Затем надел ботинки и куртку, поднял с пола шлем и, выругавшись, вышел из моей комнаты и, видимо, из моей жизни. Я услышала, как хлопнула входная дверь внизу и как взвизгнули колеса его мотоцикла. Закрыла окно, добралась до кровати, зарылась лицом в простыни, все еще пропитанные запахом Томаса, и разрыдалась.